глава третья Взлом сейфа Роберт оказался прав, и поездка заняла немного времени. Не стоило большого труда определить, какой из трёхэтажных особняков по улице Кенсингтон Парк Гарденс принадлежал покойному профессору. Кэтафокс с четвёркой лошадей мирно переступающих с ноги на ногу Украшенных фиолетовыми попонами и плюмажами стоял у дома номер 7, как и длинная вереница траурных карет. Несколько человек, прячась от дождя под зонтами, курили рядом с окнами. На козлах, запахнувшись в плащи и макинтоши, мокли кучеры в цилиндрах. Дверь была открыта. У входа при горел несуплакальщик с посохом, перевязанным траурным бантом. Его высокий цилиндр со свисающим до пояса черным шарфом пояснял, что хоронят взрослого. На детских похоронах надевали белый шарф. Соболезнующие то входили в дом, то покидали его. Входной механический колокольчик с отвязанным шнуром молчал, а электрическим звонком на похоронах не пользовались. Двое молодых людей с траурными повязками из скрепа очевидно, студенты, несли венок. За ними торопился фотограф с треногой и фотоаппаратом в чехле. Экипажи то и дело останавливались неподалеку, высаживая пассажиров. Пожилые дамы по старинке были облачены в черные плащи с капюшонами, а джентльмены, родившиеся, вероятно, еще при Георге Третьем, в дополнение к плащам обвязали цилиндры траурными лентами. Солнце спряталось за тучи, пахло сыростью, угольной гарью и конским навозом. Расплатившись с возницей, Ардашев и Аткинсон вошли в дом и сразу же сняли головные уборы. Верхнюю одежду приняла горничная и повесила в шкаф. Зеркала в передней были завешаны. Заметив, что Клим обратил на это внимание, Роберт пояснил, В доме покойного у нас всегда закрывают зеркала. Это всё из-за страха увидеть мертвеца за спиной. Суеверия живучи. Ордашев оглядел комнату. Полированный дубовый гроб с телом профессора стоял посередине. Окна были открыты. Вдова, привлекательная блондинка, хоть и носила траурный наряд, чёрную шляпку, украшенную такими же страусовыми перьями, вуаль Платье из бомбажина, отделанное крепом, ну, выглядело очаровательно. Тонкие и правильные черты лица, присущие аристократкам, и стройная фигура не позволяли и помыслить, что после смерти мужа она останется без мужского внимания. С левой стороны её пышного бюста сияла бриллиантовая брошь, выделявшаяся на фоне чёрного платья. Украшение представляло собой равносторонний треугольник из платины с бриллиантами по 4 на каждой стороне и одним по центру. Центральный камень свисал на две заметные платиновые нитки. "А профессор-то баловал свою молодую сыпочку", заключил Ордашев. Рядом с женой покойного с грустным лицом сидел мужчина лет 40, вероятно, родственник, то ли вдовы, то ли усопшего. Благодушный вид его лицу придавал широкий нос, большие добрые глаза, толстые, точно не гритянские губы и живот, которые уже нельзя было скрыть. Судя по широкополой шляпе, в его руках черные сорочки, жилету и короткому сюртуку он не просто исповедует вероучения квакеров, а, возможно, является их пастором, если, конечно, они у них есть, предположил русский студент. Этакий сельский английский священник. Подле него на стуле умастился молодой человек в сертуке и очках лет двадцати пяти. Его пышные курчавые каштановые волосы свидетельствовали о молодости, а умный взгляд из-под очков, покоившихся на прямом носу, говорил об образованности. Он искоса поглядывал на вдову, а она, поймав его взгляд, Тотчас подносила к сухим глазам кружевной платочек с черной каймой. «Скорее всего, помощник профессора», — мысленно отметил незнакомца Ардашев. Клим и Роберт положили к гробу цветы и втесались в окружение соболезнующих. «Ишь, бесстыжие!» — донесся до Ардашева женский шепот. «Смотри-ка, уже и бриллианты напялило!» Наглая сраница, вторил другой уже немолодой скрипучий голос. И арвы год после смерти мужа вдова дозволяется носить столько дишавы и гагат и ничего другого. Вот-вот, а бриллианты можно надевать лишь через 2 года и 1 месяц после кончины супружника. Не могла дотерпеть да охальница. Ардашев повернулся в полоборота. У него за спиной судачили две ветхозаветные англичанки в черных плащах, наверняка перешагнувшие девятый десяток. Время высошило морщинистую кожу на их лицах, и лишь влажные пожелтевшие белки глаз то вспыхивали, то угасали угольками, как в юности. Мертвый профессор почти не отличался от живого. Только раненая шея была закрыта стоящим воротником, нос заострился и кожа пожелтела. Фотограф, установив аппарат, делал снимки для карт-де-визит с тем, чтобы родственники могли раздавать друзьям семьи посмертные фотографии покойного. Электрического света в комнате было достаточно, и сжечь магний в тарелках не было необходимости. Пышно декорированный гроб утопал в белых лилиях. Католический священник дал знак, и скорбящие стали подходить к гробу по очереди, кладя ладонь на грудь профессора. Ордашев повернулся к спутнику и спросил, а что они делают? Мистер Пирсон погиб насильственной смертью, и в таких случаях каждый из скорбящих По заведённому издревле обычаю должен положить покойному руку на грудь. Зачем? Чтобы убедиться, что среди пришедших нет убийцы. А как это можно определить? Считается, что если душегубиц коснётся дланью тело усопшего, то его раны начнут точишь же кровоточить. Прекрасно. Сейчас мы это и проверим. Ага, иронично хмыкнул Аткинсон. «Вам ведь тоже придется тронуть мертвое тело». «Вот и посмотрим, прав или нет был коронерский суд, отпустив вас на все четыре стороны». «Что ж, давайте». Уже приблизившись к профессору и коснувшись его рукой, Ардашев почувствовал, как у него забилось сердце. Профессор, казалось, улыбался ему закрытыми глазами. И хоть Клим знал, что у покойника сохраняется на лице подобие улыбки из-за специфических мышечных изменений, но студенту посعدилось, что своим насмешливым взглядом старик спрашивал у него, почему убийца, находящийся на похоронах, до сих пор не уличен. "Ну вот, теперь я вижу, что вы не виновны, капитан", продолжал шутить Роберт. "А вы Я же шёл за вами. Неужели вы не обратили внимания на моё прикосновение к покойному? Я не мог этого видеть. Вы находились за моей спиной и не факт, что вы дотронулись до усопшего, усмехнулся Клим. За мной наблюдали десятки глаз, и миновать прикосновение было невозможно. Скажите, друг мой, а почему торговка цветами продала мне белые лилии? — Потому что англичане их чаще всего кладут гробы и на могилу, а розы — только белые, но очень редко. В таком случае смею вас заверить, что способ определения преступника не сработал. — Что вы хотите этим сказать? — Ничего, кроме того, что убийца профессора Пирсона находится среди нас. — С чего вы взяли? Среди лилии я заметил букет белых роз. Всего пятнадцать бутонов. Столько же лепестков и листиков насчитывалось на искусственной розе, найденной под темзой. — Так кто же он, черт возьми? — прошептал Роберт и принялся озирать присутствующих. Неожиданно он уставился на высокого джентльмена с проплешиной бакенбардами типа бараньи от бивна и бритым лицом. Встретившись взглядами, оба кивнули друг к другу. — Мой отец стоит у окна, — проникновенно вымолвил Аткинсон. — Он вчера говорил, что хочет с вами познакомиться. Для меня большая честь пожать руку члену палаты лордов. Перед собравшимися появился дворецкий. — Леди и джентльмены, прошу помянуть усопшего, — выговорил он. — Да. Стол уже был полон традиционных поминальных закусок: песочного печенья, сдобных булочек, лепёшек из ячменной муки и напитков: эля, соков, бренди и виски. Чаша тарелок с ветчиной, сыром, языком и копчёной рыбой были расставлены на буфете. Запах еды, срезанных живых цветов и туалетной воды, вылитой на саванную одежду покойного Смешались в единое амбре настолько, что помыслять о еде к лим не мог. Чего нельзя было сказать об остальных, предававшихся черевоугодию и общению с удовольствием. Католический священник тоже не отставал от остальных. В России поминки устраивают после возвращения с кладбища, тихо пояснила Ордашев. У нас наоборот, Считается, что чем больше родственники и знакомые выпьют в этот день спиртного, тем меньше грехов останется на душе покойного. Некоторые, как, например, фотограф, стараются изо всех сил. Едва успел Роберт договорить, как перед Климом вырос высокий господин лет пятидесяти с небольшим, с уже знакомыми роскошными бекинбардами и в чёрном фраке. Здравствуйте, молодые люди. Мой отец, лорд Уиллиам Маккинсон, выговорил Роберт. И мой друг, Клим Ордашев. И хоть поминки и не очень подходящее время для знакомства, но позвольте пожать вам руку, молодой человек, за то, что пришли на помощь моему отроску. Очень рад встрече, ответил на рукопожатие Клим. Но не стоит благодарности. Любой бы поступил так же, окажись он на моём месте. И скромнее чутьё молодой человек. Не каждый настранец решит ввязываться в драку в чужой стране. А вы ринулись в толпу негодяев, не раздумывая. Так получилось, пожал плечами ардашев. Роберт поведал, что вы интересуетесь востоком. Да, самостоятельно изучаю арабский и турецкий. Похвально. А вот мне не удаётся приобщить сына к этим языкам. Он настолько увлечён медициной, что о дипломатической службе и помыслять не хочет. Но мог бы служить, если не дипломатом, то хотя бы доктором в каком-нибудь английском посольстве. Спасибо вам, отец, за заботу. Но мне Британия милее Востока, и Индии и Африки, признался младший Аткинсон. Жаль, очень жаль. Ладно, молодые люди, я вас на время покину. Появились коллеги из попечительского совета лондонского института, пойду к ним. А вы, капитан, смотрю, ничего не едите, кростя песочным печеньем проговорил Роберт. Попробовали бы чего-нибудь, тогда и на обед не пришлось бы тратиться. Не могу себя заставить есть на поминках. Может, порёмки виски, а лучше по стакану эля. У меня дурное предчувствие. С англашен. Что ж, поменяем профессора, вздохнул Ардашев и пригубив стакан, сказал: Это был человек энциклопедических знаний. Она умел простым языком объяснять сложные вещи, вторил Аткинсон. Я был на его лекции о влиянии на человеческий организм эфира и хлороформа. Интересная тема. Я тоже много читал об этом. Мистер Персон настолько доходчиво объяснял всякие химические заумности, что я стал неплохо разбираться в формулах и даже в некоторых составах и соединениях. С тех пор химия стала моим вторым увлечением после анатомии. Скорые поминки закончились, и присутствующим стали раздавать по веточке розмарина. А взяв одну, Ардашев осведомился у Роберта: "А это для чего?" "Все, кто взял розмарин, должны будут положить его на могилу профессора". Неожиданно со второго этажа послышался крик: "Помогите! Сюда, скорее!" Ордашев и Аткинсон, не сговариваясь, бросились вверх по лестнице. На втором этаже в одной из комнат была распахнута дверь. Заглянув туда, друзья увидели плачущую вдову. Рядом с ней стоял растерянный молодой человек в очках, обнимавший хозяйку. Увидев посторонних, он тут же отпрянул от неё. Что случилось, миссис Персон, осведомился Ордашев. Вскрыть сейф «А в нем опять роза!» — рыдала дама. Клима смотрел металлическую дверцу, выходящую из стены, и сказал. Следов взлома не видно. А роза действительно очень похожа на ту, что оказалась рядом с профессором. «Сейф открыт ключом», — схлиповой объяснила вдова. «Он находился в ручке трости мужа, которая отвинчивалась». Вторая ячейка трости была полуй, примерно на дюйм. Там и помещался ключ с гранями. Я видел его однажды. Убив профессора, преступник завладел тростью, а значит, ключом. Ему оставалось лишь пробраться в кабинет для того, чтобы получить содержимое сейфа, так? спросил Ордашев. Да, кивнула хозяйка. У кого ещё имелся ключ от сейфа? спросил русский студент. Только у него. Он был в единственном экземпляре. Генри боялся, что кто-нибудь сможет его подделать, поэтому он почти никогда не расставался с тростью и даже не оставлял её при входе, а всегда уносил в кабинет, который обязательно замыкал. Но сегодня все комнаты открыты. А что хранилось в сейфе? Насколько я знаю, там лежали какие-то бумаги и три чёрных тетради, а теперь их нет. что в этой тетради с описанием опытов по обогащению руды, пояснил молодой человек в очках. Профессор вносил туда записи, формулы и результаты экспериментов. Толстые. Да, примерно как обычные книги, с твёрдой обложкой и переплётом, разве что в длину немногим меньше, почти квадратные. Мне очень страшно. не переставая вытирать слёзы, лепетала миссис Пирсон. Убийца, может, был здесь, да? К сожалению, вы правы, ответил Клим. Он же мог убить и меня. Судя по всему, его интересовало содержимое сейфа. "В моей комнате тоже есть сейф", прерывисто вздыхая, выговорила мадам. "Там я держу драгоценности". "А они на месте?" осведомился Ордашев. Я ещё не смотрела. Стоит проверить. Хорошо, согласилась вдова и вышла. Было слышно, как она замкнула за собой дверь соседней комнаты. Ардашев и Фаткинсон, не знакоми с ващах, остались стоять у распахнутого сейфа с розой внутри. Возникла неловкая тишина. Позвольте представиться, выговорил спутник вдовы, Джозеф Эшби. Я ассистировал мистеру Пирсону во время его опытов по обогащению рот. Кроме того, он был моим научным руководителем. Роберт Тэткинсон, студент. Климар Дашев, и тоже студент. Он отрекомендовался российский подданный и подумал, что он совершенно точно определил род занятий мистера Эшби, когда только его увидел. Молодые люди пожали друг другу руки. «А вы, как я слышал, из России?» — осведомился ассистент мистера Пирсона. «Да, учусь на юриста». «Я так и понял», — кивнул мистер Эшби. «Вижу, вы неплохо разбираетесь в полицейских премудростях». Клим учтиво поклонился, но ему вдруг показалось, что кто-то наблюдает за ним сверху. Он поднял глаза к расписному потолку. «А вы, как я слышал, из России?» В верхней части арки на него щерился лев, упирающий ногами змею. Под ним восходящее над горизонтом солнце, затем шёл полукруг и цифра 30 над ним. Под солнцем надпись на латыни. Лев обгоняет солнце. Залюбовавшись увиденным, Ордашев проронил: "Не потолок, а живая картина". Еёна списывали так, как хотел профессор, объяснил мистер Эшби. Он гордился тем, что любое, даже самое маленькое украшение дома выполнено согласно его замыслу. Клим вдруг задумался, а потом обратился к Кэткинсону. Послушайте, Роберт, если фотограф ещё может стоять на ногах, сделайте одолжение. Помогите ему подняться сюда вместе с аппаратом. Неплохо бы сфотографировать место преступления. Я понял, капитан, бросил Андвещанин и поспешил вниз. Вдруг щёлкнул дверной замок и возникла вдова. Ничего не пропало, сообщила она вполне спокойно. А вас я помню. Вы были в Коронерском суде. Не это ведь вы оказались рядом с мужем под Темзой? Да, миссис Пирсон. Ещё раз примите мои самые искренние соболезнования. Спасибо. Вы мистер Ордашев? О, да. Простите, что сразу не представился. Нет, нет, ничего страшного. Генри упоминал вас в день приезда. Он очень хорошо о вас отзывался. Она подкатила глаза, промокнул их платочком и продолжила. Полиция мне передала англо-арабский разговорник мужа. Инспектор сказал, что Генри хотел подарить его вам. Он обещал, но не успел. Подождите минутку. Дама вновь удалилась, но вернулась почти сразу. Она держала небольшую книжицу. Ну вот, протянула она. Возьмите, на память о Генри. Признательно вам благодарен. Послышался шум на лестнице. Все обернулись. Присутствующим открылась довольно необычная картина. Обнимая перила и два переступая ногами нетрезвый фотограф героически покорял ступеньки. Позади него, с треной ногой в одной руке и фотографическим аппаратом в другой, тяжело ступал Аткинсон. Он каким-то образом умудрялся не только поддерживать мастера моментальной картинки от падения вниз, но и слегка подталкивать. В виде недоуменный взгляд хозяйки дома Ардашев пояснил: Мистер Персон, необходимо протелефонировать в Скотланд-Ярд и сообщить о краже и появлении тканивой красной розы. Надо бы упомянуть инспектора Джебба. Он ведёт дело по убийству мистера Персона. Теперь ясно, что вскрытие сейфа и смертоубийство связаны между собой и скорее всего совершены одним и тем же лицом но ещё до приезда полиции не будет лишним сделать фотографический снимок места совершения преступления надо бы не отрывать вас от траурных дел разрешите мне связаться со скотланд-ярдом от вашего имени я заметил на углу дома автоматический телефонный киоск вдова вновь окинула клима оценивающим взглядом, поправила траурный чипец и провещала. — Была бы вам очень признательна, если бы вы взяли на себя общение с полицией. Мне сейчас не до этого. Не беспокойтесь, я помогу вам. — Ну, а это могу сделать и я, — вмешался мистер Эшби. — Нет, пусть этим займется мистер Ардашев. "Чрезвычайно польщён вашим доверием", выговорил русский студент, смущённо отводя глаза от пышной груди вдовы. "Вы очень любезный молодой человек", мягким голосом выговорила собеседница, заметив нескромный взгляд Клима. "Буду вам благодарна, если вы соболаговолите сообщать мне о ходе расследования, хотя бы время от времени. Вас это не затруднит?" ни в какой мере. Вот отлично. Как долго вы пробудете в Лондоне? Почти 2 недели, мадам. Джозеф Эшби недовольно поджал губы. Вам нет надобности искать уличный телефонный киоск, пропела вдова. На первом этаже есть телефонный аппарат. Мы уже 2 года на него подписаны. Мистер Эшби покажет, где он находится. Ассистент профессора согласно кивнул. — Я кое-что объясню фотографу и сразу же спущусь вниз. Ничего не ответив, миссис Пирсон, точно черная лебедь, поплыла на первый этаж. — Сэр, — обращаясь к фотографу, осведомился Ардашев. — Вы можете снять комнату от входной двери до сейфа, а потом и сам сейф, но так, чтобы роза в нем была хорошо видна. Держась за стену и едва шевеля языком, англичанин просипел — Раз плюнуть. Сколько открыток надо? Два, снимка. Так кто платит? Я. А ладно. Не подскажете, где находится ваш отель, я? Порывшись в кармане, фотограф сунул Климу визитную карточку с адресом фотомастерской. Завтра к вечеру сделаю, расчёт при получении. С вашего позволения, наведусь послезавтра. «Как угодно-с!» Собрав волю в кулак и применяя титанические усилия, фотограф выполнял заказ. Когда он закончил, Роберт заметил. «Сэр, вас попросили сделать два снимка, а вы крышку с объектива восемь раз снимали». «Ам-то что?» и «Это на всякий случай. Искал лучший ракурс, чтобы каждая пылинка была видна в косых солнечных лучах». Оплата будет только за два самых удачных фото. И ничего меня учить. Ёноша, лучше помогите спуститься, уважаемый джентльмен. И побыстрее. Скомандовал фотограф, перешагивая через ступеньку. Да не торопитесь вы так, а то упадёте, предостерёг его Роберт. Упаду не страшно. Страшно, если горничная уже унесла эль. Вы джентльмены, «Не переживайте, картинка будет!» Он сложил губы трубочкой. «Как у Рем... Ранта!» Догадываясь, что речь идет о великом голландском художнике, Клим и Роберт стащили вниз не только треногу с аппаратом, но и главную часть фотографического комплекта самого светописца. Телефонный аппарат Говара Белла выселся на тумбочке неподалеку от гардеробной. Соединение с помощником комиссара полиции было довольно быстрым, но из-за плохой слышимости и картавости собеседника Ордашеву приходилось несколько раз его переспрашивать. Изрядно намучившись, он повесил на рычаги обе трубки и сообщил: "Пообещали прислать полицейского. Что ж, оставайтесь. Не ожидайте, господин будущий сыщик", с издевкой провещал Эшби и удалился. — Не понравились вы этой лабораторной крысе? — усмехнулся Аткинсон. — А вот вдова напротив положила на вас глаз. — А вы достаточно наблюдательны, друг мой, — улыбнулся Клим. — Я бы попросил вас проследовать на кладбище и понаблюдать за присутствующими. Вдруг обнаружите там что-нибудь подозрительное. А мне придется остаться здесь до прибытия сыщика.